Глава шестая. В которой Иван встречает старых знакомых. В лодочном сарае, стоявшем возле пирса, было душно, жарко и темно. Солнечные лучи едва пробивались сквозь щели в стенах и давали совсем немного света. Измученная Денис наконец-то уснула и, положив голову на колени Таипу, тихонько стонала во сне. «Милая, милая!» Темная, отвьевшаяся грязи ладонь бывшего раба ласково гладила по волосам почерневшую от горя женщину. «Скоро все закончится. Спи. Спи, любимая!» Таип осторожно поцеловал в макушку женщину, что носило под сердцем его ребенка, и обернулся к оставшимся бойцам. «Восемь. Всего восемь ребят. О, Аллах! За что? бесконечное облавы неверных...» вымотали оставшихся в живых рабов до предела. Видимо, русским зимой просто нечем было заняться. И они превратили охоту на людей в вид спорта. Все поселки, хутора и сам Новоград состязались в том, кто убьет больше беглецов. В Плен они не брали, да и сами беглецы сдаваться не собирались. Лучше смерть, чем снова колодки, цепи и адский труд. Им тогда здорово повезло, что основной отряд бывших пленников – Ударил прямо по полю, на котором работали остальные рабы. Охранников перебили быстро, но на стенах города забили тревогу, и на рабов набросилось городское ополчение. Таип выждал, когда драка разгорится в полную силу, а потом ударил сам, нагло, прямо по городским воротам. Он навсегда оставил там 15 лучших бойцов, а сам с пятеркой оставшихся в живых ребят налетел на рабскую и тюремную пещеры. Из рабской они сумели забрать всех своих женщин. Он забрал свою Дениз и ее подруг, с которыми она работала на ресепшене в том проклятом отеле. А из тюремной они не смогли спасти никого. Он Таип нашел там лишь замученных до смерти друзей и полуживого безязыкового раба по имени Ахмед, которого неверные продержали без солнца четыре года. Промаявшись всю осень и зиму по самым дальним пещерам, группа Таипа, отощав до скелетообразного состояния, решила уходить от этих негостеприимных мест на юг, на родину, в благословенную Турцию. Даже оба курда, что примкнули к ним после побега, не возражали против этого. Весь вопрос заключался в том, как это сделать. Посмотрев на своих людей, Таип четко осознал – Пешком по горам они не дойдут. О том, где они и когда в Новограде, знали все, даже рабы. Неплохо зная географию, вожак прикинул, что до дома им идти километров пятьсот. Может быть, тысячу. Ни Таиб, ни Денис, никто из его людей не надеялись найти там соотечественников или хотя бы единоверцев. Но хотя бы умереть на родной земле – это уже немало. И тогда у Таипа Азбека родился гениальный по простоте план. Чтобы что-нибудь хорошо спрятать, надо это что-то положить на самое видное место. Группа из девяти мужчин и четырех женщин прекратила скрываться и почти открыто пошла к Новограду. Решение было очевидным. Ближайшая к городу необитаемая пещера. Вот так. Патрули русских удавалось обходить стороной, и еще здорово выручали встреченные по пути огороды. Брали немного, чтобы никто ничего не заподозрил. Да и брать-то было особо нечего. Весна. Зимний урожай еще не созрел, а есть приходилось, что попало. Охотились на мелких птиц и выкапывали корешки. Они шли месяц. Они дошли. Ближайший к городу необитаемой пещерой оказался заброшенный склад у пришедшего в запустение порта. До городских ворот отсюда было всего два километра. — Ахмед, заткни ему рот. В принципе, этот портовый рабочий им уже был не нужен. Он все рассказал. Сам. Его почти не пришлось бить. Слизняк. Рыбацкий баркас должен вернуться к вечеру, не позже. И тогда... — Мехмед, бочки с водой. — Готовы. — Хорошо. Ахмед. Немой понятливо кивнул сел русскому на спину и прижал его лицо к песчаному полу. Неверно забился, потом задергался, а потом и вовсе затих. Мужчины вокруг одобрительно закивали. «Молодец, Ахмед, главное, все тихо!» Ни одна из женщин не проснулась. Вечером у них будет лодка, парусная, вода и еда, и они уйдут домой, в Турцию. Таип с нежностью посмотрел на свою жену, Он никому не сказал, даже ей, что лично он, Таип Азбек, ни капли не верит в то, что им удастся дойти. Но все равно. Так лучше, чем сдохнуть в выгребной яме. «Шеф! Шеф!» Проснулся Иван от того, что кто-то осторожно тряс его за плечо. Маляренко продрал один глаз, над ним стоял Франц. «Сколько времени?» «Полтень!» Иван закрыл глаз. Посиделки с Алексеевым на верхней палубе затянулись почти до утра. Здоровья это не прибавило, зато обсудить и решить успели многое. Маляренко про себя поразился тому, как смело и безапелляционно полковник делил шкуру неубитого медведя, решая, что и как он будет делать в Новограде. На подначку про медведя Алексеев не повелся, а только махнул рукой. «Все будет в порядке, Иван Андреевич!» После доклада в поселке Абдулло Алексеев обращался к Ивану только по имени-отчеству. «Чего надо?» Михаил говорит, что от -то час остался». Иван метнул взгляд на иллюминатор. За стеклом был солнечный день. «Ах да, полдень». В планах на сегодня значилось, что мечта подойдет к новоградскому порту вечером, как бы даже и не ночью. «Ветер попутный, быстро плывем!» Толстый немец поднял большой палец. «Очень быстро!» Только сейчас Иван обратил внимание на то, что пол в каюте как-то странно завален набо Понятно. Паруса. Маляренко встряхнулся и резко встал. Пошли. Странное это было чувство. Чувство страха, боли и мазохистического удовлетворения от того, что пришлось вновь сюда вернуться. В город страха и боли. Иван рассматривал знакомый берег в монокуляр без единой мысли в голове. Дышалось тяжело. Туго, как сквозь вату. Маляренко отдал оптику Мишке, развалился в шезлонге и вздохнул полной грудью. Боль и удушье отступили. — Чего видишь? — Ничего. Мишкина физиономия выражала крайнюю степень удивления. — А где порт-то? Сарай вижу, причал тоже. Но никого нет. Дай! На верхнюю палубу взлетел полковник. Миша вопросительно глянул на шефа и, получив разрешающий кивок, отдал трубу Алексееву. Тот пару минут изучал далекий берег, потом сложил монокуляр и молча отдал его Ивану. «Разруха полная! Я!» – зубы бывшего головы страшно скрипнули. «Франц! Стоп, машина! Ярмолаев, Якорь!» Внизу на палубе забегал экипаж. За бортом раздался всплеск, и яхта остановилась бывшие новоградцы удивленно уставились на капитана иван андреевич вы чего шеф на берег нам на подождем спешить нам некуда милый проснись там лодка большая таип проснулся в одно мгновение Отодвинув жену он приник к щели под воротами сарая к причалу медленно и без всяких весел и парусов подходило большое судно Это точно не был тот кое-как сделанный рыбацкий баркас, на котором местные ловили рыбу. Это был корабль. С двигателем. Настоящий корабль. О, милосердный, благодарю тебя. Рядом шептали молитву остальные бойцы. Вместо занюханной лодочки в порт входило морское судно. Готовьтесь, ждать не будем. Как только причалят, вперед. Мужчины молча кивнули и принялись готовить оружие. «Оружие!» – Тейп скривился. Лично у него был обломок косы с замотанным тряпкой обломанным концом. У остальных дела обстояли не лучше. Копья без наконечников, дубинки и один топор. Вот и все вооружение. Ничего. Справимся. Черный корабль медленно причалил к пирсу. С него спрыгнули два человека без оружия и занялись швартовкой. Ну вот и все. Пора. «Во имя Аллаха!» Договорить ему не дали. Бойцы не в попад заорали «Алла!» и распахнув ворота сарая, бросились к стоявшему у причала кораблю. Народ Ваню не понял. Желание босса встать на якорь в трехстах метрах от берега внешне все восприняли спокойно. Но чувство глубокого недоумения витало в воздухе. Промежуточная цель похода лежала как на ладони и опасно не выглядела. Маляренко закрыл глаза и вопросил свое предчувствие насчет возможной опасности. Предчувствие молчало, как рыба. Ладно, полчаса погоды не сделают. Порт производил гнетущее впечатление. Мусор, обломки каких-то деревянных конструкций и покосившийся сарай с дырявой крышей. Правда, сам причал выглядел настолько монументально, что Иван пожалел, что у него дома такого нет. Сначала изделия германских оптиков терзал сам Маляренко, потом Алексеев, Мишка и напоследок Ермолаев. «Не пойму я. Иван Андреевич, чего стоим? Кого ждем? Там пусто, как...» Лейтенант осекся. Пребывавший последние три месяца в благодушном настроении шеф резко изменился. Он все так же расслабленно сидел в шезлонге, держа в руке стакан чая, но глаза у него были другими. Внимательными, серьезными и... «Злыми. Ты, сержант...» — Игорь прирос к палубе. «Такую поговорку слышал?» «Береженного Бог бережет!» Маляренко смотрел, как беззвучно разевает рот лейтенант и напряженно думал. Интуиция, которая его еще не подводила, убеждала, что опасности нет, но... «Будем делать перебздеть!» «Ладно, лейтенант Ермолаев. Самый малый вперед! Рули к берегу! Алексеев!» «Ко мне!» Офицер взлетел на мостик и встал по стойке смирно. Что такое субординация, полковник понимал очень хорошо. То, что в той прошлой жизни Иван служил рядовым, никакой роли не играло. В здешней табеле о рангах он был, если не генералиссимусом, то маршалом точно. «Скидывай одежу!» Иван неотрывно смотрел на берег и расстегивал на груди рубашку. «И оружие не бери! Так пойдем! Босяками, палубными!» Маляренко разулся и повел подбородком. «Ермолаев, экипаж к бою!» «Экипаж к бою!» На мечте выбрали якорь и дали самый малый ход. До берега яхта дошла за пару минут. Бойцы успели надеть доспехи, взвести и зарядить арбалеты, а сам Иван, оставшись в одних штанах, занял место на носу корабля со швартовочным канатом на плече. Сарай, который стоял сразу за пирсом, Ване не понравился категорически. «Аккуратней! Палубная! Вы, вашу мать, куда смотрите? миски! Ермолаев бутафорил очень качественно. Сейчас и босс, и полковник для него были лишь неуклюжей тупой матраснёй. Алексеев спохватился и за борт улетел набитый травой кожаный мешок. Борт лодки мягко стукнулся об рёвна пирса, и полуголые швартовщики прыгнули на причал. Иван стоял спиной к сараю, ощущая голос спиной не только солнечные лучи, но и... «Я или параноик, или...» Было страшно. Очень. Канат не слушался и ни в какую не желал наматываться на тумбу. алексею притянувший корму к причалу, уже закончил свою работу и выпрямился. «И... и... и...» сердце в ушах стучало так что иван не слышал ничего кроме собственного дыхания что делалось у него за спиной и делалось ли вообще он не знал ха губы у вани сами с собой расползлись в улыбке глаза полковника медленно вылезали из орбит а устоявшего на палубе франца еще более медленно отвисала челюсть понеслась Иван выпустил веревку из рук и безумно долгую четверть секунды разворачивался лицом к неведомой опасности. 10 теней, доля секунды. Их много. Замедленная съемка закончилась. буши пробился многоголосый крик «Лаааа!» И события понеслись вскач, как запраский рэкбист. Иван не успел разогнуться, с низкого старта понесся вперед прямиком на серые тени. Если хотя бы один из бойцов Таипа был нормального веса, то на этом жизнь Ивана Маляренко и закончилась. Но ему повезло. Отощавшие до состояния узников Бухенвальда турки отлетали от костлявых плеч Ивана, как кегли в боулинге. На редкие удары дубинками по спине и заднице полуголый капитан мечты внимания не обращал, а от топора ему повезло увернуться. Следом, вопя что-то матерное и размахивая кулачищами направо-налево, громадными прыжками несся Алексеев, своей широкой спиной начисто перекрыв Ярмолаеву возможность отстрелять кучу смуглых налетчиков из автомата. «Да ты ж на!» Иван проскочил всех нападавших за две секунды и с удивлением обернулся. Чернявые доходяги валялись на пирсе изломанными кулями. А одному, особенно крепкому или до кого Иван не смог дотянуться, Алексеев смачно и разухабисто бил морду с хэканьем, оттягом и душой. «Н-на! на, на Голова турка моталась, как боксерская груша, а сам он только мычал и хрипел. С мечты матерясь, Горохом сыпались остальные бойцы, размахивая мачете во все стороны, а враг лежал и не шевелился. Победа была полнейшая. «Господин, господин, пожалуйста!» Маляренко обернулся. Из сарая вопя, причитая и рвя на себе волосы, ползли на коленях женщины. «Стоять, Алексеев!» Позади надощатый настил пирса что-то глухо упало. Прочухался Ваня минут через пять. Все тело опять болело особенно плечи и спина. Как сообщил Игорь, на его спине имелось аж четыре багровых кровоподтека, которые быстро наливались лиловым. Ермолай постарался быть дипломатичным, на его лбу было ясно написано «какого хера». «Шеф, какого хера?» Лейтенант все же не выдержал. «Я бы их перестрелял как нефиг делать». «Ох, и горюха, и не говори!» Иван кряхтел и морщился. «А если бы они из сарая не вылезли?» Лейтенант поперхнулся и задумался. Дурацкая выходка шефа при ближайшем рассмотрении оказалась банальной ловлей на живца. Своевременной и вполне оправданной. Нападавшим пришлось бежать в атаку по узкому пирсу, а экипаж корабля еще не успел разбрестись по берегу. Оставалось только восхищенно пробормотать «Ну, шеф!». Черным не повезло. Самому упертому, который не упал, Алексеев страшнейшим хуком справа, проломил висок. Еще двоих, потянувшихся к оружию, Виталик, недолго думая, зарубил своей жуткой секирой. Остальные доходяги молча лежали на пирсе и ждали смерти. Рядом с погибшими тихо скулили женщины. «Ермолаев, докладывай!» Говорить было тяжело, как всегда. После драки у Ивана начался отходняк. «Раненых нет, погибших нет, все». Из сарая донесся тоненький вой. Безутешный, горький, И совсем детский. Маляренко продрало до кишок. Бегом проверить, что там. Виталик, Франц и Игорек с автоматом рванули к распахнутым воротам сараюшки. Я на чердаке был, уберегся. Мальчишка всхлипнул и снова заревел. А папку они убили. Восьмилетний мальчуган, весь в лохмотьях, маленький, недокормленный, сидел на земле у тела своего отца и растирал на щеках грязь. От его одежды за версту разило устоявшимся запахом рыбы. Иван представил себе на месте этого пацаненка своего сына, и щеки его занемели. Банка у Вани рухнула сразу, окончательно и бесповоротно. Почти не соображая, что он говорит, Маляренко как можно ласковее прошипел. — Кто? — Алешенька, скажи, кто это сделал? — Он. Маленький пальчик дрожа указал на кучу тряпья. «Он!» Маляренко посмотрел на Виталика так, что бывший зек едва не обделался. Иван протянул руку к секире. «Дай!» Шеф опять удивил. Когда Ермолаев, предугадав желание босса, рванул к будущему покойнику и, схватив его за руки, растянул вместе с Мишкой в стороны, турок даже не вздумал сопротивляться а только громко замычал. Громадная секира описала замысловатую петлю и с грохотом врезалась в доски настила. «Ахметка! Ты?» Командир выпустил топорище из рук и неуверенно улыбнулся. Турок, которого держал Игореха, тоже заулыбался и замычал в два раза громче. «Насыл сын! Ахмет!» Хозяин абсолютно искренне бросился обнимать убийцу, «Как ты? Как дела?» Турак плакал, кивал головой и счастливо улыбался. <связывая> <связывая> <связывая> «Да ты что?» Игорь и Михаил одновременно отпустили турка. Тот упал бы, но хозяин его успел подхватить и оттащить в сторону. Мужики ошарашенно переглянулись. «Он папку убил! Он!» Малец кричал из последних сил. Его маленькое тельце тряслось, как в припадке, Он убил! Ермолаев, заткни его! Ахмед, ты живой! Как я рад, братка! Как я рад! Глава седьмая в Которой Иван поясняет окружающим свою жизненную позицию Шеф, так нельзя! Игорюхе было очень страшно Перечить боссу? Отцу родному это, знаете ли, вокруг стоял весь экипаж мечты. Все поголовно с угрюмыми лицами, даже канадец и бельгиец. Не говоря уже о в конце обрусевшем немца. Только Виталик, забив болт на мнение народа, стал рядом с хозяином, подняв повыше свой топор. За спинами экипажа стояли местные во главе с Алексеевым. «Кому нельзя?» Питонка включился на полную катушку. «Мне нельзя!» Тощий полуголый человек стоял один против толпы, жаждущей крови, и откровенно ей толпе хамил. — Ермолаев, я, тебя, ты сейчас возьмешь автомат и... Толпа подалась назад, потому что этот молодой парень передернул затвор, взял на изготовку оружие и повернул его на своих. Народ отпрянул. — Игорех, ты чего? За этих тварей черножопых подписался? — Это мой человек. — Голос хозяина гремел на весь берег. Одной рукой Иван выволок Ахмеда вперед, а второй выудил из ножен мачете. «Но... кто?» Яростный взгляд того самого Ивана выдержать было тяжело. Мужики отводили глаза и ныряли за спины других. Маляренко презрительно сплюнул. «Овцы!» «Ты, Иван, в общем, прав. На Настю, Мишку и Кольцову не ориентируйся. Им просто, знаешь ли, не повезло». «Был среди аборигенов такой Мустафа Бей, скотина полнейшая. Его потом свои же и зарезали, за беспредел. Вот это да! И баб наших, и с людьми, как со скотиной. А в целом-то люди, они неплохие были!» Маляренко сильно удивился. «И это, говорит, тот, кто возглавил войну!» Полковник прочитал в глазах Ивана немой вопрос и кивнул. «Ну да, Иван Андреевич, тут ведь главное не упустить. Возглавить вовремя!» «Кольцов, вот кто отморозок наипервейший был! С него-то вся кровь и пошла!» Алексей промолчал. «Потекла. Он начал, мы их резали, они нас. Так все и закрутилось». Последних оставшихся в живых турок удалось отстоять. Хотя это и стоило кучи нервов и ледникового периода в отношениях среди экипажа. Четырех мужчин и четырех женщин поселили в том самом лодочном сарае в порту, под присмотром и охраной часовых с мечты. А девятого, выжившего, Ахмеда, Иван всюду таскал с собой, усиленно его откармливая. Турки, поняв, что никто их убивать не собирается, сидели в своем сарае тихо-тихо и не бузили. — Батя! — Ермолаев набрался духу и начал назревший разговор. — Бать, а как же наших бьют, а как же свои чужие? Помнишь, ты мне про свой муравейник рассказывал? «Я к тебе, бать, не как командиру, как к отцу обращаюсь. Я понять тебя хочу». Кают-компания замерла. Мужчины затаили дыхание и ждали, что ответит Иван. Ситуация складывалась очень серьезная. Новоградцы решение капитана Чужаков не выдавать пленных восприняли в штыки. И даже Алексей вот так сходу не мог повлиять на своих земляков. Приходилось сидеть на корабле и дальше порта носа не совать на дороге ведущей в город стояла угрюмая и вооруженная до зубов застава с пушкой маленькой но все таки пушкой маляренко не торопясь доел свой ужин вытер губы платком и откинувшись на жесткую спинку стула насмешливо посмотрел на новоявленного сына игорь я очень простой человек примитивный можно сказать когда меня бьют даю сдачи когда мне помогают «Помогаю в ответ. Все просто. Эти там в пещерах мне не свои». Капитан поднял трёхпалую ладонь. «Я ведь пришел сюда порядок с помощью Алексеева наводить. Мне на этих жлобов вообще наплевать. Русские они или нет, это не важно. Я сюда за скальпами пришел. Вот он!» Ваня показал на сидящего в углу турка. «Меня от смерти спас». Ему никто не приказывал это делать, а он меня спас. Хотя я для него неверный. Мужики переглянулись. Босс о своем заточении еще никому не рассказывал. Он для меня у охранников еду воровал. Его каждый день били, а он снова шел и воровал. Его опять били, а он меня подкармливал. И кто после этого для меня свой? Русак Вася или турок Ахмед? Игорь с уважением посмотрел на забившегося в угол турка. Тот, поняв, что речь идет о нем, несмело улыбнулся. — А остальные рабы? Там же у них еще полсотни турков на цепи сидят. — А что остальные? — Маляренко пожал плечами. — Рабы они есть рабы. Мне до них дела нет. А эти в сарае — люди. Они за свою свободу ни себя, ни других не жалели. Уважаю. Иван поерзал побитой спиной по деревянной спинке стула. Больно, блин. — Виталик, ты, помнится, говорил, что Вил там на севере схрон сделал с креслами. Надо забрать, а то как-то не того. заки канадец синхронно кивнули, а потом произошло нечто, заставившее всех присутствующих впасть в прострацию. Виталик задумчиво почесал громадный крест, наколотый на ребрах, и изрек — «Знаете, господа, а я с Иваном Андреевичем совершенно согласен, и такая позиция мне импонирует. Это правильно, я думаю. И вообще. Теперь босса персональный обрек завелся, так что бойтесь». зек изобразил улыбку, приглашая остальных присоединиться к его немудреной шутке про персонального обрека, но его никто не поддержал. Наруд сидел с отвисшими челюстями и тихо пускал слюну. Ну так чего, это же я, Виталик смутился, тоже по вечерам, в школу, с людьми, общаюсь. Кают-компания грохнула. Серьезный разговор, державший всех в напряжении, закончился. Надо же было жить дальше. Со всех сторон посыпались шуточки, анекдоты и подначки. Шеф, этих из сарая куда денем? Вместо негров отправим кораблик пилить. Ваня только рукой махнул. «Разберемся!» Оставалось еще решить вопрос с Василием Алибабаевичем и парой-тройкой особо отличившихся в избиениях Ивана Охранников. Но этот вопрос пришлось отложить на несколько дней, пока в городе улягутся страсти по убитому грузчику и пока полковник вновь подгребет под себя власть. От Вани не укрылись косые взгляды местных начальников, которыми они встретили Алексеева. В них открыто читалась досада и злость, Делиться властью в их планы не входило. Впрочем, огромное большинство обычных людей встретило воскрешение городского головы с неподдельной радостью. Михаила же встретили опасливо, помня его прошлое, но тоже вполне радушно. Рамила сделал вид, что не знаком ни с Иваном, ни с Алексеевым, кому-то дружески кивнул и, нырнув в толпу, исчез среди людей. Работать. В ночь перед высадкой Бывший телок владыки железно пообещал хозяину 10 правильных семей. Надо было просто немножко подождать.